Вода уже теплая И не раз случалось Жихарю переплывать широкие реки Только не в ночь полного месяца В воде он сделается слаб и беззащитен И может статься очередной желтый круг Сорвавшись с предназначенного места Перережет ему шею или грудь Правда, если опорожнить кожаный мешок И покрепче его перевязать Можно плыть и на нем Но тогда придется волей-неволей доесть все припасы а плавать на полные брюхо умные люди не советуют. «Никто меня еще пальцем не тронул, а я уже все страхи перебрал», — укорил себя жихой. «Сам ведь хвастался гулящим девкам, что царю-водянику бороду оборвал и речную тину в доказательство показывал. Вот и нахвастался». Руки как-то незаметно для него потянулись к мешку, достали оттуда здоровенный печатный пряник и несколько каленых яиц». Созревающие луны продолжали скользить по реке одна за другой Но уже было не так страшно Знать бы, куда они днем-то денутся Пропадут или станут дальше плыть к соленому морю, задумался детина На всякий случай решил о виденном никому не рассказывать, чтобы не засмеяли Потом вспомнил, что рассказывать никому не придется и загрустил Грусть незаметно перешла в дрему и ласковый голос над ним запел колыбельную. Только напев, стал как-то странно меняться, а голос опускаться все ниже и ниже, и знакомые слова превратились в чужие, рычащие, скрежещущие и начали попадаться среди них полузабытые и давно заклятые имена истлевших идолов и околевших чудовищ, и от упоминаний этих застывала кровь. «Варяги плывут», — сообразил во сне жихарь. «Только вот почему они ночью плывут. Не дурно или задумали? Видно, все же придется наверх корячиться, предупреждать людей». Он открыл глаза, пришел в себя и понял, что поет один единственный человек. И никакой лодки с драконьей головой на воде нет, хотя что-то и чернеется. Детинов вскочил и... И отбежал под самый обрыв, надеясь, что не заметит Неведомый певец всплыл посередине реки, озаряемый бледными лучами Плыл он, стоя на стволе, вывороченного с корнем дерева Дивно, при этом он вовсе не перебирал ногами, чтобы удержаться Ведь на круглом-то не очень поплаваешь В руке певец держал не то посох, не то шест, которым он вроде бы и отталкивался Но этого никак не могло быть. На стрежне самая глубина. Водяник, подумал сперва жихрь, а зря. Певец немало не походил на речного царя. Был это высокий и прямой человек в длинном плаще, и плащ бился и разбивался, хотя даже малого ветерка не веяло, да и двигалось бревно не скорее, чем вода. Потом стало видно, что развивается не только плащ, но и седые кудри, и длинная борода. Тут жихарь признал и напев «Жуткое до да древнее заклинание, поднимавшее мертвецов из земли, но не всех подряд, а только проклятых, заклеменных, голодных рабов, с тем, чтобы они разрушили до основания весь мир, а затем... «Замолчи! Сдурел ты!» — хотел, но не посмел крикнуть богатырь. «И так они спокойно не лежат. Чего их будоражить?» Тут страшная песня сменилась громовым хохотом, и необыкновенная лодка остановилась в воде как раз напротив того места, где таился отважный дружинник. «Чего сключился? Плыви ко мне!» — приказал певец, словно незнакомому. «Хуже не будет», — мгновенно решил жихарь, но все-таки полюбопытствовал. «А ты кто?» «Не клют Беломор!» – гордо ответил человек и как бы в доказательство помахал посохом над головой. Жихарь похолодел, хотя, казалось, холодеть было уже некуда. Знаменитый волхв и чародей, звездослов и звездозаконник лет сто уже считался умершим, как и братец его Черномор. И юному богатырю не раз случалось во время походов видеть его могилу в самых неподходящих местах. Грозного Никлуда боялись и уважали во всех землях, а восточные люди почтительно величали его Беломорханал, что означало простирающий свою силу от моря до моря. По рассказам стариков Никлуд отличался большой чародейской силой и непредсказуемым нравом. За одно и то же мог и щедро одарить. И руки поотрывать Другие волхвы и кудесники Его боялись И все время норовили погубить Да вот, оказывается, не преуспели Сапоги скидывай Все равно подметки до дыр протерлись Распоряжался у себя на воде беломор Откуда бы ему знать Удивился жихарь Но сапоги все же снял обил камнями и зашвырнул подальше от берега Пусть уж никаких следов не останется Но вот с ополовиненным мешком расставаться никак не хотелось, тем более, что пришлось туда спрятать и пресловутую ложку, и охранительную цепь. В воде было теплее, чем на воздухе. Жихарь сделал несколько шагов, потом сообразил и прошел вдоль берега вверх по течению, чтобы снесло как раз к Неклюдовой ладье. Мешок за спиной нисколько не мешал. Случалось лезть в реку и в боевом облачении. Жихарь плыл не спеша, берег силы, погружаясь в воду с макушкой, без плеска, фырка и прочего шума. Пусть дед видит, с кем имеет дело. Наконец, рука пловца ухватилась за толстый корень. «Не опрокинуть бы тебя, отец!» — предупредил Жиха. «Лезь, не бойся!» И в самом деле, когда тяжеленький богатырь вскарабкался на комель, толстый конец дерева даже не огруз в воду, да и весь ствол не шелохнулся, Будто это был добрый боевой корабль с хорошей осадкой